Глава 62, повествующая о том, как Сунцзян со своим войском напал на город Даминфу и как Гуаньшен решил изыскать способ для захвата лагеря Ляншаньбо. Итак, Шисю и Лу -дзюнь и шагали по городу, не зная, где найти себе пристанище со всех сторон на них наседала толпа стражники с крюками на длинных шестах и веревками тут же бросились на них и вот оба несчастных беглеца не в силах противостоять множеству врагов были схвачены и предстали перед лян дджуншу правитель приказал подвести к нему разбойника который осмелился освободить преступника, осужденного на смертную казнь. Но Шесю, представ перед правителем, вытаращил глаза и во всю глотку заорал. «Бандит ты этакий! Ты наносишь вред и стране, и народу. Рабская твоя порода. Ты только и можешь быть халуем таких же рабов, как ты сам!» Я выполню приказ моего повелителя. Рано или поздно он придет сюда со своим войском и сравняет с землей ваш город, а тебя разрубит на три части. Он послал меня вперед, чтобы предупредить тебя об этом. И так, стоя перед правителем области, Шесю всячески поносил его, называя рабом и тысячами других оскорбительных слов. Присутствовавшие при этом прямо онемели от страха, Алян Джуншу погрузился в долгое раздумье. Затем он приказал принести две больших конги надеть их на преступников и посадить обоих в тюрьму для смертников. Он велел Цайфу самому стеречь их, как зеницу ока, и не допускать ни малейшей оплошности но цайфу уже решил добиться расположения удальцов из лян шаньбо поэтому он посадил лудзюнь ишисю в одну камеру и поспешил обеспечить их хорошим вином и пищей заключенные не испытывали в тюрьме никаких горести однако вернемся к ляян дджуншу Он вызвал к себе вновь назначенного начальника гарнизона по имени Ван и приказал ему установить количество людей, раненых и убитых Ян Цином. Оказалось, что убито около 80 человек, а раненых и не перечесть. Когда Лян Джун были представлены списки пострадавших, он приказал выдать из казны деньги на лечение раненых, а также на похороны убитых. На следующий день Лян Джуншу стал отовсюду получать сообщения, в которых говорилось о том, что среди населения столицы распространяется большое количество листовок без подписи. Не желая скрывать этого, народ решил представить листовки правителю области. В них Лян Джуншу прочитал следующее. Справедливый Сунцзян из Ляншаньбо ставит правителей Даминфу в известность, а ниже следующим. Лу Цзюнь И является одним из наиболее доблестных и достойных людей в Поднебесной. Сейчас мы пригласили его к себе в наш горный лагерь и хотим, чтобы он вместе с нами боролся за справедливость. Как же смеете вы, ради своих корыстных побуждений, наносить ущерб столь достойному человеку? Я велел Шисю передать вам все это, но никак не ожидал, что и он также будет схвачен. Я не буду питать к вам никакой вражды, если вы сохраните жизнь этим двум людям и выдадите нам развратных прелюбодеев. Если же вы причините моим людям хоть какой-нибудь вред, если мои помощники невинно пострадают, я подыму все мое войско и приду в столицу, чтобы отомстить за нанесенное оскорбление. Наши войска пройдут повсюду и не оставят камня на камне. Мы будем беспощадно истреблять всех нечестных и лживых чиновников, всех неразумных и упорствующих возле людей само небо окажет нам в этом деле помощь и духи поддержат нас поход этот будет для нас веселой прогулкой и уйдем мы от вас с победным боем барабанов люди честные и добродетельные строго соблюдающие правила супружеской жизни Люди, выполняющие свой сыновний долг, честные и добропорядочные жители и справедливые чиновники, могут спокойно заниматься своими делами, а вышеизложенным доводится до всеобщего сведения. Окончив читать, Лян Джуншу от страха даже в лице изменился и долго не знал, что ему предпринять. Он тут же послал за начальником гарнизона Ванн, чтобы вместе с ним обсудить дальнейший план действий. А надо вам сказать, что начальник гарнизона Ванн был от природы человеком слабым и трусливым. Выслушав Лян Джуншу, он почтительно сказал ему. Против этой шайки разбойников в Ляншаньбо уже несколько раз посылались императорские войска, но и они ничего не могли с ним сделать. Так можем ли мы своими силами справиться с ними? Если эти беглые разбойники приведут сюда свои отряды, а нам на помощь не придут императорские войска, то можно считать, что мы погибли. Может быть... Вы согласитесь выслушать мое скромное мнение? Тогда я предложу вам следующее. Сохраните пока жизнь обоим преступникам. Это первое. Второе, надо написать ЦАО, советнику императора, донесение о том, что здесь происходит. И, наконец, послать все имеющиеся у нас войска против разбойников, чтобы тем самым предотвратить всякие неожиданности. Поступив так, мы сохраним наш город и избегнем неприятности. Кроме того, наши войска и весь наш народ останется целым и невредимым. Если же убьем этих двоих, то я боюсь, что разбойники сразу же приведут сюда свои войска. Тогда, во-первых, мы не сможем оказать им сопротивление, так как у нас недостаточно войск. А во-вторых мы навлечем на себя гнев императорского двора. И, наконец, в-третьих, среди населения начнется паника, и в городе возникнут беспорядки. Вот тогда действительно у нас не будет никакого выхода. Ваши слова поистине справедливы, выслушав его, произнес Лян Джуншу. Он тут же приказал вызвать к себе начальника тюрьмы Цайфу, И когда тот явился, стал объяснять ему. Дело этих двух преступников не совсем обычное. Если ты будешь обходиться с ними слишком сурово, то они могут умереть. Если же дать им поблажку, они, пожалуй, сбегут. Поэтому вы с братом неустанно охраняйте их и сами смотрите, когда надо быть построже а когда можно сделать послабление будьте все время начеку и ждите когда будет вынесено окончательное решение смотрите только чтобы не было никаких упущений выслушав это цайфу в душе остался очень доволен я и сам решил делать так как он мне приказывает подумал он Получив распоряжение начальника, он вернулся в тюрьму и постарался успокоить своих заключенных. Однако распространяться об этом мы не будем. Что же делал в это время Лян Джуншу? Он вызвал к себе на совет начальника пеших и конных войск. Одного из них звали Вэнь Да, Большой Меч, второго Ли Чен, Небесный Князь. Лян Джуншу подробно рассказал им о содержании листовки, распространяемой разбойниками из Лян Шаньбо, а также о том, что предложил предпринять начальник гарнизона Ван. Выслушав его, Ли Чан сказал, «Мне кажется, что такая ничтожная шайка разбойников не осмелится выползти из своего логова». И вам, Ваша честь, нет необходимости беспокоиться о таких пустяках. Я хоть и не обладаю выдающимися способностями, однако давно уже кормлюсь от императора и до сих пор не имел случая отплатить за эту милость. И вот сейчас я готов отдать все свои силы, чтобы расправиться с разбойниками. Во главе вверенных мне войск, Я выступлю против лагеря разбойников. Может случиться, что они не выползут из своего логова. Тогда придется придумать что-нибудь другое. Если же им суждено расстаться с жизнью сейчас, и не осмелятся покинуть свое гнездо, чтобы выйти нам навстречу, то не сочтите это бахвальством с моей стороны». Но я ручаюсь вам, что ни один из них не уйдет живым. Лян Джуншу остался очень доволен речью Ли Чена. И тут же приказал принести два куска расшитого атласа, чтобы наградить обоих военачальников. Поблагодарив Лян Джуншу за милость, Вэнь Да и Ли Чен ушли к себе отдыхать. На следующий день, придя в свою канцелярию, Ли Чен созвал на совет своих подчиненных. Когда все пришли, из рядов выступил командир, величественный на вид, с благородной осанкой, который приветствовал своего начальника. Это был Со Чао, по прозванию «стремящийся вперед». Ли Чен обратился к нему с такими словами. «Рано или поздно...» Суньцзян со своими разбойниками нападет на домин Возьмите своих солдат, отведите их на 30 лет города и там расположитесь в лагере. Следом за вами выступлю с войсками и я. На следующий день, выполняя приказ Ли Чена, Сочао отвел свой отряд на 35 ли от города и у подножья горы в долине летающих тигров разбил лагерь. А еще через день из города выступил со своими командирами и Ли Чен, и, отведя свое войско на 25 ли, расположился лагерем в местности, которая называется Холм Вязов. Расставив кругом усиленные караулы, он приказал со всех сторон соорудить заграждения, завалы, колы и рогатки, а с трех сторон сделать волчьи ямы. Войска Личена сгорали от желания сразиться с противником и действовали в полном единодушии и согласии. Они с нетерпением ждали подходы разбойников из Ляншаньбо в надежде отличиться в бою. А дальше мы поведем наш рассказ в двух направлениях. Прежде всего, надо вам сказать, что листовки без подписи составил Уюн. После того, как прибывшие в лагерь янь Цинь и Ян Сюн сообщили ему о том, что произошло, он послал Дай Цзуна разузнать о дальнейшей судьбе Лу Цзюнь И и Ши Сю. И вот когда ему сказали, что они схвачены, Уюн написал обращение к жителям столицы в надежде спасти жизнь Лу Цзюнь И и Он распорядился, чтобы его листовки были незаметно разбросаны во всех населенных местах, а также расклеены на мостах. Между тем, Дай Цзун, вернувшись в лагерь, подробно доложил обо всем главарям. Суньцзян был сильно встревожен полученными новостями. Приказал бить в барабан и звать на совет в зал верности и справедливости всех главарей. И вот, когда все усели согласно рангу, Суньцзян обратился к юну «В свое время вы, господин военный советник, придумали очень хороший способ, как заманить сюда господина Лу Цзюнь И» но мы никак не предполагали, что он может попасть в такую беду. Вместе с ним пострадал также и наш брат Шисю. Так вот, для спасения наших друзей мы должны что-то предпринять. «Господин начальник», — сказал Уюн, — «вы можете быть совершенно спокойны. Хоть способности, которыми я обладаю, ничтожны, — Я хочу воспользоваться данным случаем для того, чтобы забрать все богатства и продовольствия, имеющиеся в Дан Минфу, для нужд нашего лагеря. Завтра как раз счастливый день. Я прошу вас, господин начальник, оставить половину главарей для обороны лагеря, а остальные пусть выступят в поход для нападения на Дан Минфу. Сунзян тут же отдал распоряжение справедливому судье Пэй Цюаню снарядить для похода отряд и завтра же выступить в поход. Тут Ликуй Черный Вихрь выступил вперед и сказал, «Мои топоры давно уже не были в деле, и вот сейчас, когда они услышали о том, что предстоит бой, они очень обрадовались». Дорогой брат, дайте мне 500 человек, я вдребезги разнесу этот проклятый город Дамминфу. Я выручу из беды Лудь-Зюнь-И и, и Ши-Сю, и тогда лишь избавлюсь от той злобы, которая мучает меня с тех самых пор, как мне пришлось ходить туда, притворившись глухонемым. Но позвольте мне довести это дело до конца, чтобы у меня на душе не осталось горечи. «Дорогой друг», — отвечал Суньцзян, — «я знаю, как ты отважен, но пойми, что этот город совсем не то, что другие». Нельзя также забывать о том, что Лян Джуншу приходится зятем императорскому советнику Цаю, и что под его началом находятся такие выдающиеся полководцы, как Ли Чен и Вэньда, которые способны Противостоять войску в десять тысяч человек. Как видишь, легкомысленно относиться к этому делу нельзя. «Дорогой брат», — с горечью воскликнул Ликой, — «зная о том, что я от природы живой разговорчивый человек, вы заставили меня притвориться глухонемым. Вам хорошо известна также моя страсть к сражениям но вы отказываетесь послать меня в бой с передовым отрядом. Если вы и дальше будете так обращаться со мной, то убьете меня своей несправедливостью. — Раз ты так рвешься в поход, — сказал тогда Уюн, — то мы пошлем тебя с головным отрядом. Отбери себе пятьсот добрых молодцов и первым иди в наступление. Завтра же отправляйтесь в путь. В тот же вечер Суньцзян держал совет с Уюном, и они окончательно распределили обязанности людей. После этого Пэй Сюань написал наставления, в которых подробно объяснялась задача каждого, указывался порядок выступления в поход, а также предлагалось строго и точно придерживаться установленного порядка. Объявления эти были разосланы по всем лагерям Осень была на исходе, наступала зима. В такую погоду бойцам легко было носить все боевые доспехи. Кони были крепкие, хорошо откормленные, а воины, давно не участвовавшие в сражениях, так и рвались в бой. Все только и ждали случая, чтобы прославиться, и каждый с радостью и охотой тут же привел в порядок свое оружие и оседлал коня. С гиканьем и свистом отряд двинулся с горы. Первая боевая дозорная группа численностью в 500 человек выступила во главе с Ликуем. Вторую группу в тысячу человек возглавляли двухглавая змея Седжень, двуххвостый скорпион Сибао, курчавый Кунмин и одинокий огонь Кунлян. Третья группа, также в тысячу человек, выступила под водительством женщин. Зеленый Вадинджан Хусаньян, ее помощницы Людоедкин Сунь Эрнян и тигрицы тетушки Гу. Четвертый отряд, насчитывающий также тысячу человек, выступил во главе с Ли Ином, взмывающим в небо орлом и его помощниками Шэдзиньем Девятидраконовым и маленьким Юйчи Суньсиним. Центральной колонной командовал сам начальник лагеря Суньцзян. Рядом с ним ехал Уюн и еще четыре главаря, маленький Вэньхоу Люйфан, соперник Жэньгуя гошен злой Ючи сунли и покоритель трех гор, Хуан Синь. Отрядом, который шел впереди Сунцзяна, командовал громовержец Циньминь и его помощники, непобедимый Хань Тао и глаз неба Пэн Зи. Отряд, следовавший за Сунцзяном, вел лин Чун, барсоголовый, со своими помощниками волшебной железной флейтой Малиним и огненно-глазым львом Донфеем. Слева от Суньзяна шел отряд под командой Ху яньжо с двумя плетками и его помощников, парящего в облаках золотокрылого орла Оупена и пятнистого тигра Яньшуня. Отрядом справа от Суньзяна командовал маленький Легуан Хуаюн, а его помощниками были прыгающие через стремнины тигр да и пятнистая змея Ян Чун. Кроме того, с ними были еще Лин Джен, мастер по изготовлению снарядов, сотрясающих Поднебесную. Продовольствием, фуражом, а также разведкой ведал волшебный скороход Дай Цзун. Наконец, распределение обязанностей по отрядам было закончено, и с наступлением рассвета каждый выступил в поход в назначенное время. Охранять лагерь остались помощник военного советника Гун Суньшен, а также Лю Тан, Джутун и Мухун, которые возглавили охрану. Три прохода и водяное пространство были поручены Ли Цзюню и другим главарям. Однако говорить об этом мы больше не будем. Вернемся теперь к Сочау. Не успел он расположиться лагерем в долине Летающего Тигра, как к нему во весь опор примчался Верховой, который доложил, что к городу приближается Сунзян со всем своим войском и сейчас находится на расстоянии всего лишь 20-30 ли отсюда. Сочао тотчас же, же отправил гонца, который стрелой помчался с сообщением в лагерь Личена на холме Вязов. Личен, свою очередь, немедленно послал гонца в город, а кроме того провел подготовку к бою и подтянул свой отряд к долине летающих тигров, где был расположен первый лагерь. Здесь его встретил Сочао, и они вместе подробно обсудили план предстоящего боя. На следующее утро оба командира подняли свои войска в пятую стражу и после завтрака, когда совсем рассвело, свернули лагерь и двинулись вперед. В деревне юй дзя они остановились и расположили войска численностью в 15 тысяч воинов в боевом порядке. Сдерживая своих боевых коней Ли-Чен и Сочао, остановились под развернутыми знаменами. На востоке вдалеке показалось вздымающееся облако пыли. Прямо на них мчался отряд примерно в 500 с лишним человек. Скакавший впереди отряда добрый молодец был никто иной, как черный вихрь Ликуй. Размахивая своими топорами, он громко кричал. «Вы что, еще не знаете черного вихря, удальца из Лян-Шаньбо?» Взглянув на него, Ли Чен со смехом сказал Сочао. «Сколько разговоров было об удальцах из Лян-Шаньбо! А они все такие же черномазые разбойники, как этот! Стоит ли о них говорить? Видели ли вы когда-нибудь такой авангард?» «Впрочем, не захватить ли вам для начала хотя бы этого разбойника?» «Не хочется мне руки о него марать», — смеясь сказал Сочао. «Может быть, эту честь предоставить кому-нибудь другому?» Не успел он договорить, как один из находившихся позади него военачальников по имени вандин С копьем в руках вылетел вперед со своим отрядом всадников, численностью в сто человек. Столкнувшись с правительственными войсками, отряд Ликуя бросился в рассыпную. Тогда суча пустился за ним в погоню. Но в тот момент, когда он миновал деревню Юй-Дзятун, из-за гор справа и слева, под оглушительный бой барабанов и удары гонгов, вылетело два отряда одним командовали командовалиедджень и кунлян, другим кунмин и Сбау. У каждого из них под началом было не менее 500 бойцов, которые так и рвались в бой. Когда Счаву увидел что на помощь ликую идут еще войска, он струсил и прекратив преследование, вернулся со своими людьми обратно. Увидев его Личен спросил: — Что же, не удалось вам поймать разбойников? — Мы гнали за этими мерзавцами до перевала, и совсем уж было настигли их, — отвечал Сочао. Но вдруг из засады выскочили еще разбойники, которые и подоспели к ним на помощь. Тот уж справиться с ними было трудно. — Да стоит ли бояться подобных разбойников? — изумился Личен и во главе своего отряда ринулся к деревне юй -Дзятун. В этот момент впереди показались развивающиеся знамена, раздался барабанный бой и удары в гонг. Это подходил новый отряд во главе с женщиной-воином, восседающей на коне. На красном полотнище знамени большими золотыми иероглифами было написано Военачальник — женщина, зеленая в один джан. Слева от нее ехала тетушка Гу, а справа — Сунь Эрнян. Они вели отряд в тысячу с лишним человек. Все бойцы были разного роста и различного происхождения. Взглянув на них, Личен воскликнул. — Но куда годятся такие воины? Вы идите вперед и вступите с ними в бой а я со своими бойцами окружу со всех сторон этих разбойниц. Получив такой приказ, Сочао взял свой позолоченный боевой топор и, пришпорив коня, ринулся на противника. Но зеленая в один джан повернула коня и ускакала в горы. Между тем Личен, разделив свой отряд на несколько групп, помчался за ней в догонку стараясь окружить отступающего противника но вдруг впереди появился еще один отряд который несся им навстречу с невообразимым шумом это были бойцы взмывающего в небо орла лиина его помощника слева ши дзиня и справа сунь синя они неслись вздымая к небу комья земли и вот В тот момент, когда Личен поспешно отступил в деревню Юйцзятун, слева на него ринулись Сяджэнь и Кунлян, а справа Кунмин и Сибао. В тыл ему ударил отряд трех воинов-женщин, которые гнались по пятам за отрядами Личена и рассеяли их в разные стороны. Наконец, противник почти достиг своего лагеря. Но тут дорогу ему преградил ликую черный вихрь личен и суча стали пробивать себе дорогу через ряды своих бойцов и ринулись вперед и вот когда они пробились к своему лагерю оказалось что многих бойцов не хватает отряды сунзяна их больше не преследовали они собрали всех оставшихся бойцов и разбив лагерь расположились на отдых